Второй том сочинений Иосифа Виссарионовича Сталина содержит произведения, написанные преимущественно в период со второй половины 1907 года по 1913 год до ссылки товарища Сталина в Туруханский край, где он пробыл по февраль 1917 года. Эти произведения охватывают главным образом два периода революционной деятельности товарища Сталина период Бакинский и период Петербургский. Произведения, относящиеся к первой половине 1907 года, посвящены тактике большевиков в первой русской революции. Предисловие к грузинскому изданию брошюры Кауत्ского "Движущие силы и перспективы русской революции", статья "Избирательная борьба в Петербурге и меньшевики и другие". Статьи этого времени печатались в грузинских большевистских газетах "Чвенис-хавреба" и "Дро". На русском языке они публикуются впервые В произведениях, написанных с июня 1907 года в период революционной деятельности товарища Сталина преимущественно в Баку, освещается борьба большевиков с меньшевиками-ликвидаторами за сохранение и укрепление нелегальной революционной марксистской партии. Партийный кризис и наши задачи, резолюции, принятые Бакинским комитетом 22 января 1910 года, письмо с Кавказа Вопросам руководства революционным рабочим движением и профсоюзами посвящены статьи Что говорят наши забастовки последнего времени, Нефтепромышленники об экономическом терроре, Совещание и рабочие и другие. Итогам 5-го съезда РСДРП посвящена работа Лондонский съезд РСДРП, Записки делегата. Статьи Иосифа Виссарионовича Сталина этого периода, помещённые во втором томе, печатались в газетах Бакинский пролетарий, Гудок и Соцдемократ. Со второй половины 1911 года наступает петербургский период революционной деятельности товарища Сталина 1911-1913 годы. Товарищ Сталин, возглавив Русское бюро ЦК, руководит работой партии в России по осуществлению решений Пражской конференции партии. К этому времени относятся произведения, посвящённые главным образом новому революционному подъёму в рабочем движении, задачам большевистской партии в связи с выборами в четвёртую Государственную думу. К ним принадлежат: листовка "За партию", статьи "Новая полоса, они хорошо работают", "Тронулось на Каспёрбургских рабочих своему рабочему депутату", "Воля уполномоченных выборы в Петербурге" и другие. Статьи печатались в петербургских газетах "Звезда" и "Правда". Во второй том входит известная работа Иосифа Виссарионовича Сталина Марксизм и национальный вопрос 1913 год, в которой развита большевистская теория и программа по национальному вопросу. Не разысканы до настоящего времени статья о культурно-национальной автономии, написанная товарищем Сталиным в Туруханской ссылке, и ряд других произведений. Институт Маркса, Энгельса и Ленина при ЦК ВКПб